7.2. Пульсирующие звезды — автоколебательные системы. Поразительная повторяемость звездной пульсации на протяжении многих тысяч периодов наводит на мысль, что мы имеем дело с автоколебаниями. В механике так называют вид незатухающих колебаний, когда убыль энергии, ведущая к затуханию, возмещается за счет какого-либо источника энергии. Наиболее распространенный пример автоколебательной системы — механические часы, в которых энергия заведенной пружины используется для компенсации потерь на трение. В начале XX века Артур Эдингтон (1926 год) высказал предположение, что источником энергии, обеспечивающим автоколебание звезд, может быть их излучение, распространяющееся от центра к поверхности. Для этого необходимо, чтобы вещество внутри звезды становилось менее прозрачным при сжатии, задерживая часть проходящего через него излучения, и более прозрачным при расширении звезды, чтобы задержанное прежде излучение быстрее высвобождалось. Эдинтон полагал, что такими свойствами может обладать частично ионизованный газ. Однако, проанализировав непрозрачность звездного вещества в области ионизации водорода, он убедился, что это предположение не подтверждается расчетами. Позднее Живакин показал в 1953, 54 и 63 году, что нужными свойствами обладает зона двухкратной ионизации гелия и эффективность возбуждения пульсационной неустойчивости в этих слоях столь велика, что позволяет объяснить наблюдаемые пульсации звезд. Вот ключевые идеи, лежащие в основе теории автоколебания пульсирующих звезд. Рассмотрим изменения непрозрачности вещества в слое газа, который под воздействием малого возмущения был выведен из состояния равновесия. Степень непрозрачности выражается через коэффициент поглощения излучения х на единицу массы. Слушайте раздел 5.1.5. Приближенная зависимость х от плотности и температуры газа, p и t, дается формулой х равно х0 p в степени n, t в степени минус s, где показатели степени n приблизительно равны 0,8 и s приблизительно равны 3,5, а х0 — постоянная величина, значение которой определяется химическим составом звездного вещества. Фактические выражения для кейса содержат в себя уравнение ионизации Саха и поэтому справедливо для областей частичной ионизации элементов. В нейтральном или полностью ионизованном газе Работа адиабатического сжатия превращается главным образом в кинетическую энергию частиц, то есть сопровождается увеличением температуры. Поэтому изменение коэффициента поглощения определяется преимущественно вариациями температуры. Следовательно, при сжатии вещество становится более прозрачным, что способствует затуханию колебаний. Совсем другие свойства у частично ионизованного газа, обладающего значительно более высокой теплоемкостью. Это связано с тем, что в таком веществе работа адиабатического сжатия расходуется в основном на ионизацию оставшихся нейтральных атомов, поэтому температура газа возрастает незначительно. Основным фактором, определяющим изменение непрозрачности частично ионизованного газа, становится плотность, поэтому при сжатии слой накапливает тепло, что приводит к усилению колебаний. С термодинамической точки зрения каждый сферический слой вещества звезды представляет собой элементарную тепловую машину, способную совершать положительную нарастание колебаний или отрицательную затухание колебаний механическую работу за счет энергии, проходящего через этот слой излучения. Рисунок 7.1. Рассматривая звезду как совокупность большого числа тепловых машин, мы приходим к выводу, что пульсации всей звезды в целом могут возникнуть лишь при условии, если суммарная работа всех слоев вещества положительна, а больше ноль. В противном случае, а меньше ноль, звезда устойчива относительно пульсации, и любые колебания в ней затухают. По мере того, как в пульсационно-неустойчивой звезде амплитуда колебаний нарастает, непрозрачность частично ионизованного газа при максимальном сжатии увеличивается — и механическая работа, совершаемая слоем за цикл, оказывается все больше. Однако это происходит лишь до тех пор, пока в данном слое газа остаются нейтральные атомы. Как только все атомы ионизованы, дальнейшее усиление сжатия становится невозможным, так как приводит к уменьшению непрозрачности и увеличению потерь тепла, то есть уменьшению величины механической работы. Так происходит переход к предельному циклу автоколебаниям, когда суммарный вклад всех слоев, возбуждающих неустойчивость, компенсируется вкладом слоев, подавляющих колебания, то есть когда суммарная работа всех элементарных тепловых машин равна нулю. А равно ноль. В зависимости от внутреннего строения звезды, стадия роста амплитуды может занимать от одного десятилетия до многих тысяч пульсационных циклов. Рисунок 7.2. По сравнению со временем прохождения звездой стадии пульсационной неустойчивости, этот промежуток достаточно короток, поэтому все наблюдаемые нами пульсирующие звезды находятся на стадии автоколебаний. Последующие многочисленные и более детальные исследования подтвердили основные выводы пионерских работ Эдинтона и Живакина, и в научной литературе для обозначения описанного выше вида неустойчивости используется термин «К-механизм». Благодаря успехам в области атомной физики были получены более точные данные о коэффициенте поглощения излучения различными химическими элементами, и теперь ясно, что пульсационная неустойчивость звезд может возникать не только в зоне частичной ионизации гелия, но также в зонах ионизации других элементов.